Глава 15. И в комиссариате постепенно воцарилась тишина, поначалу растерянная, потом тревожная. С момента публикации сообщения прошли сутки, но никто из оставшихся в живых участников исландской эпопеи так и не объявился. Адамберг, отодрав последние колючки со своих брюк, бродил из одного кабинета в другой, то и дело наталкиваясь на озадаченных коллег, чья активность постепенно сходила на нет. Время шло, а Фруаси все не появлялось на пороге своего кабинета с ободряющим известием. Из коридора доносились голоса спорщиков. «Даже если кто-то из них, да пусть даже никто, не пользуется социальными сетями», — говорил Вуазне, «их бы предупредили». Друзья, родственники. Им страшно, — сказала Ританкур. Она держала подмышкой жившего при ски упитанного белого кота, который, излучая покой и доверие, безучастно висел на ней, словно чистая, сложенная пополам простыня, и его лапы болтались по обе стороны от ее руки. Ританкур была любимицей кота по имени Пушок, хотя эта пушинка могла, растянувшись, достигать 80 сантиметров в длину. Ританкур как раз собиралась покормить его, то есть отнести наверх к миске, ибо кот, несмотря на отменное здоровье, отказывался самостоятельно подниматься по лестнице и принимать пищу в одиночестве. Поэтому кто-то должен был посидеть рядом с ним, пока он ест, потом снова отнести его вниз и положить на его излюбленное место – теплый ксерокс, служивший ему лежанкой. Сам убийца пугает их больше, чем перспектива погибнуть завтра от его руки? Они сидят тихо, если они объявятся и все нам расскажут, их казнят. Зачем совать голову в петлю? Они полагают, что пока молчат, им ничего не грозит. После трех убийств хоть кто-нибудь из них должен попытаться найти лазейку. Виктор прав, когда уверяет, что они запуганы до смерти. Десять лет спустя? Адамберг присоединился к ним. Да, десять лет спустя, и раз убийца по-прежнему имеет над ними такую власть, значит, он постоянно напоминает о себе Либо видится с ними, либо пишет им, не теряет бдительности, не ослабляет хватку «А зачем, собственно?» – спросил Мардан? «В их группе, сложившейся совершенно случайно за ужином в ресторане, никто никого не знал по фамилиям И что такого опасного для него они могут нам сообщить?» «Мы бы с их слов составили фоторобот», — сказал Уазне. «Вдруг кто-то из них в курсе, чем он занимается? Может, им вообще известно гораздо больше, чем мы думаем?» «Вы это, Виктория?» — спросила Адамберг. «Например? Ему пришлось с нами поговорить, у него не было выхода. Но не исключено, что он открыл нам лишь незначительную часть правды. Слишком рискованно для него и для всех остальных давать нам точную информацию о том человеке». Это же относится и к Амадею. Да и Алиса Готье могла рассказать ему гораздо больше. И он тоже теперь должен заткнуться, если жизнь дорога. «Так что же нам делать?» — спросил эстолер в замешательстве от массового паралича, поразившего его коллег. «Покормить кота», — сказал Ританкур, поднимаясь по лестнице. Меркадес спит», — сказал Эсталер, загибая пальцы. «Данглар пьет. Ританкур кормит кота. Фруаси сидит перед компьютером. А мы что?» Адамберг покачал головой. Ему не удавалось вытянуть из клубка даже кончика какой-нибудь одной водоросли, чтобы он тут же не оторвался. Все выходные в ожидании звонка Фруаси комиссар не отходил от телефона дальше, чем на метр, поставив его на максимальную громкость. Но он уже потерял всякую надежду. Они испугались, затаились, умолкли. А на защиту полиции никто не полагается. Какой дурак поверит, что убийца откажется от своего замысла, завидев двух охранников у входа? Они-то понимали, что ему угрожает. Они его знали и видели в действии. Да и сколько времени продержится такая охрана? Пару месяцев? Год? Способна ли полиция отрядить для этого 50 человек на 10 лет? Нет. Ведь убийца предупреждал, даже тюрьма не помешает ему их уничтожить, а также их жен, мужей, детей, сестер и братьев. Так с какой стати им являться в полицию? Все равно, что прямиком на бойню. Если вообще исландский след – это след. В этот теплый воскресный вечер Адамберг ходил взад-вперед по саду с мобильником в руке, а за ним по пятам следовала мамаша-кошка. Старый испанец вышел к нему с двумя бутылками пива, как будто подкарауливал его у окна. «Ну что, хомбре, никак?» «У меня ничего не выйдет, Клусио. За одну неделю троих убили, остальные по-прежнему в опасности. При том, что о четверых из них я вообще ничего не знаю. Их могут убить завтра, через год, через двадцать лет, когда угодно. Ты все испробовал?» «По-моему, да. Даже совершил ошибку. Дело в том, что распространенное по его приказу сообщение только встревожило убийцу, и никакого проку от него не было». Ложанулся он одним словом. Или плохо все продумал. Не отмерил семь раз свою мысль. Лусио открыл зубами бутылку. «Ты так себе все зубы выбьешь». «Это не мои зубы». «Тоже верно». «Ну, ты же не прерываешь следствие на полном ходу», — сказал Лусио. «У этой истории есть конец, так что она не должна чесаться». «Она и не чешется, но история пока не закончена». «Что ни день, то покойник. Вот я сижу и жду очередного трупа в надежде, что убийца оставит след. А он не оставит, будь уверен». «Ты не заметил другого пути». «Нет никакого пути. Ничего нет, кроме огромного клубка перепутанных водорослей, к тому же высохших. В таких клубках путей нет. Убийца сам замотал его, и когда вдруг начинает казаться, что в нем проглядывает какой-то смысл, Он перезапутывает клубок по-другому». «А он ни в чем себе не отказывает», — Лусио почесал в пустоте несуществующую руку в том месте, куда его укусил паук. «Ты такой, потому что у тебя уже несколько месяцев не было женщины». «Какой такой?» — спросил Адамберг, точным жестом откупорив бутылку о ствол вяза. «Это тоже портит дерево». Такой, что замучил всех вокруг своим клубком водорослей. — откуда ты знаешь, что у меня нет женщины? У меня всегда где-нибудь есть женщина. — Да нет!